Я просто не могу жить без тебя. Если бы все неблаговидные поступки ждала расплата, если бы все проклятия, которые посылают истерзанные души, достигали цели и совершалось возмездие, было бы куда меньше грешников. Быть может, на небесах и существует Великий Суд, и грешники получают свое. Но на земле, к сожалению, это случается нечасто. Иначе как объяснить, что масса подлецов, принесших многим горе и страдания, прожили отпущенное им время припеваючи, купались в счастье до самой смерти? Дай Бог, конечно, чтобы они в аду жарились на сковороде, но хотелось бы в назидание другим и на земле увидеть их наказание или хотя бы услышать от них покаяние в содеянном. Но все же я знал несколько случаев, когда кое-кого при жизни прилюдно настигала кара. В первом случае, правда, всего лишь за порог, невероятную жадность. В юности я снимал комнату на окраине, где было множество частных домов, среди которых выделялся особняк юриста-пенсионера известного богача-искряги. из Этот юрист, плоский долговязый тип с хищной физиономией, в свое время занимался бракоразводными процессами актеров и за долгую практику скопил приличное состояние. У него имелось немало серебра, драгоценных камней, но больше всего хрусталя. Целая коллекция хрустальной посуды. А над столом висела милая, Гигантская хрустальная люстра из плафонов тюльпанов. Отягощенный богатством юрист, жил неинтересно и замкнуто. Ежедневно скрупулезно перебирал сокровища, все что-то подсчитывал, прикидывал. А для чего это делал, было непонятно. Наследников у него не было. Возраст уже поджимал. Он славился скупостью. Никогда не одалживал деньги бедствующим соседям. Даже в праздники, когда собирали деньги на подарки почтальону и дворнику, словно в насмешку выделял сорок копеек. Но однажды, во время тяжелой болезни, сказал врачу, «Если выздоровею, устрою пирушку для всех соседей». Он выздоровел и сдержал слово. Видимо, впервые подумал о памяти, которую оставит после себя. На том застолье побывал и я. Нельзя сказать, что юрист раскошелился. Его пирушка выглядела обычным празднеством у людей среднего достатка. Вдобавок мы пили из обычных стаканов и пользовались алюминиевыми вилками, несмотря на то, что в серванте красовались батарея хрустальных фужеров и великое множество вилок из мельхиора и серебра. Единственное, чем отличался званый ужин, на стене вдоль стола висело огромное зеркало, в котором бутылки и закуски отражались, множились и производили впечатление стола ломящегося от яств. В середине торжества, немного захмелев, хозяин решил сделать широкий жест и под бутылку шампанского достал фужеры. Шампанское решил открыть один из гостей, ближайший сосед юриста, какой-то работяга, то ли плотник, то ли слесарь, добродушный мужик могучего телосложения с огромными мозолистыми лапищами по прозвищу Самосвал. Самосвал возился с бутылкой минут двадцать, но так и не открыл. Привык открывать только водку и пиво, а не изысканные напитки. Больше того, корячась с бутылкой, он умудрился задеть локтем хрустальный фужер, и тот разлетелся в дребезги. Хозяин, до этого более-менее веселый, моментально помрачнел и обрушил на несчастного самосвала поток ругани. Все притихли, осмысливая происходящее, Кое-кто, поглядывая на дверь, приподнялся из-за стола. Хозяин выхватил шампанское у самосвала, резко раскачал пробку, и она легко поползла наверх. Все замерли в ожидании хлопка, но хозяин не учел существенную деталь. Тиская бутылку, работяга своими лапищами изрядно взболтал и нагрел ее, Пробка вылетела точно снаряд, и на гостей хлынула струя, посланная, казалось, из бронзбойта. Но самое страшное произошло через несколько секунд. После того, как пробка ударила в люстру, хрустальный исполин закачался и вдруг оглушительно рухнул, засыпав стол осколками. Гости бросились от стола и настолько оцепенели от случившегося, что дали возможность некоторым уцелевшим хрустальным тюльпанам спокойно скатиться со стола и на полу завершить свое существование. Хозяин в полуобморочном состоянии опустился в кресло, а мы, его гости, осторожно ступая по драгоценным осколкам, направились к двери. Второй случай более поучителен. В 27 лет после развода с женой у меня появилась уйма свободного времени. В те дни я работал в Южном порту, а вечера проводил в кафе поблизости от работы. Вдобавок там, в порту, у меня появился приятель со схожей с моей беспощадной судьбой. Его звали Виктор, он работал машинистом на маневровом локомотиве. Виктор развелся на год раньше меня и уже залечил душевную рану. Моя жена была не женщина, а черноглазая бестия, пантера, замаскированная под плюшевую кошку, только и зыркала на мужиков. «Всегда», — рассказывал Виктор, «и много из себя строила, а меня унижала. То, видишь ли, от меня несет соляркой». то вид не тот. Затюкала, а сама на мужиков так и зыркала. Надоели ее причуды. Короче, сказал себе, Витюня, всегда надо давать тягу. Теперь живу как надо. Всегда. Всегда было любимым словом Виктора. Произнося его с разными оттенками, он выражал им абсолютно все. В кафе мы с Виктором потягивали пиво, вели долгие беседы. Прощаясь, я говорил «До завтра, Вить!» «Всегда!» – бросал мой неунывающий приятель. Собственно, о Викторе это предисловие. А история произошла с одним из завсегдатаев кафе. Иногда в том кафе рабочие и железнодорожники устраивали соревнования, кто больше выпьет пива за один присест. Судьей на этих соревнованиях неизменно выступал Матвей, вечно безденежный, придурковатый мужичок, у которого все ощущения были недоразвиты. Среди пивных людей он пользовался некоторой известностью, мог залпом выпить стакан спирта с огоньком. Этот трюк он частенько устраивал, естественно, когда подносили. Впрочем, у него было еще одно достоинство, он имел историческую память, помнил все довоенные цены крепких напитков. И как судья, Матвей выступал добросовестно и беспристрастно, хотя победитель без него был ясен, если кто-то один восседал за столом, как огурчик, а его соперники падали со стульев. Матвей работал стрелочником на железнодорожной ветке порта Собирал стеклянную тару в кустах на опохмелку, воровал цветы на кладбище для продажи, при случае мог заняться и другим, так сказать, мелким бизнесом. Он был прописан в общежитии, но жил у одной широкобедрой упаковщицы. Время от времени он появлялся в общаге и со злостью швырял чемодан в комнату. «Что? Выгнала тебя, красотка?» – усмехались его дружки. «А то!» — мрачно бросал Матвей, но через несколько дней снова упаковывал чемодан. «Помирились?» — интересовались дружки. «А то!» — скалился Матвей. «А то!» — он лепил в каждой фразе, к месту и не к месту, и в отличие от многозвучного «Всегда!» Виктора, лепил с одной и той же интонацией, без всяких вариаций. «С получки!» Перед тем, как идти в кафе на пивное соревнование, железнодорожники устраивали соревнования на профессионализм. На ветку лоб в лоб подгоняли два маневровых локомотива и по сигналу Матвея, он и там судил и считал это соревнование главным событием в жизни района, начинали толкать друг друга. Побеждал локомотив, который продвигался вперед на метр. Как правило, соревнования выигрывал Виктор со своим помощником, 18-летним пареньком, за что оба с гордостью носили прозвище «Головастых». Однажды на этих соревнованиях Матвей проштрафился. Вначале дал победу Виктору, потом объявил, что его локомотив начал давить раньше его сигнала, а под конец вообще брякнул чушь, будто «головастые». Сыпят под свои колеса песок. Я же говорю, у него мозги были на бекрень. Головастые, честные мастера своего дела, возмутились. Младший заявил, что Матвею пора в отставку, а Виктор, обращаясь к Матвею, отчеканил. Тебя занесло. Больше не суди. Всегда. Так что бывай. Матвей оскорбился не на шутку. С горя крепко напился и в общаге учинил мелкое хулиганство, разбил оконную раму. К полуночи его мелкое хулиганство переросло в большое. О нем рабочие железки узнали на следующее утро, когда Матвей явился на работу в форме майора-артиллериста. «А то!» — заносчиво крикнул новоиспеченный офицер. Рабочие от неожиданности остолбенели. Все, кроме Виктора. Он подошел к офицеру и заломил ему руку за спину. «Пойдем в милицию!» «Как смеешь!» – заорал Матвей. Оказалось, после мелкого хулиганства Матвей где-то увидел подгулявшего спящего майора и поменялся с ним одеждой. Матвей получил десять суток, но на первой же принудительной работе в припадке бешенства избил, а потом повесил на дереве бездомного пса-подростка, которого местные алкаши нарекли мускатом. Это был добродушный кобелек-дворняга, и для чего на нем выместил свою придурочную злость Матвей, не поняли даже отпетые воры и портовые бродяги. Вечером того же дня Матвей поплатился за свой садизм, Его насмерть сбил грузовик-скотовоз. И все это восприняли без особого траура, чуть ли не как должное. Даже поминки устроили слабые. Молча опрокинули по стакану водки и все. Только Виктор сказал, пусть, как говорится, земля ему будет пухом всегда. Третий случай. С небольшой натяжкой можно приплюсовать к первым двум. он произошел с моим личным другом, художником Игорем, который занимал прочное место одного из лучших живописцев, имел отличную жену и в материальном плане был обеспечен как нельзя лучше. И вдруг в 40 лет, в пик мастерства и семейного благополучия, будучи с женой в Доме творчества Дубулты, потерял голову от эстонки Ули. Бурный роман проистекал, на глазах всех обитателей пансионата и доставил немало страданий жене Игоря и мужу Ули. Они познакомились на этюдах. Ули тоже была художником. Внешне парочка выглядела крайне необычно. Игорь – невысокий, плотный, лысеющий крепыш, и Ули – почти двухметровая, тонкая и пластичная, с зелеными глазами, с копной черных волос. Ко всему Игорь был выходцем из крестьян Новгородской области, а Ули — из пуританской семьи каких-то шведских королей. Ее отец был академик, мать — профессор, и жили они чуть ли не в замке в центре Таллина. Но, говорят, крайности притягиваются. Мой друг сошел с ума от Ули, и она влюбилась в него без памяти. Как потом говорила, с первого взгляда. Надо отметить, что тип женщин вроде Ули и раньше волновал Игоря. Не случайно на полотнах он изображал высоких темноволосых женщин с зелеными, прямо-таки светящимися глазами, неких колдуней. Его жена была среднего роста, темноглазая, вполне приятной внешности и отличалась спокойствием и благоразумием. Понятно, что Ули... являлась голубой мечтой Игоря. И вот эта мечта стала явью. Все дни напролет они вдвоем пропадали на этюдах, вечера проводили в кафе, а после его закрытия гуляли вдоль моря и все это делали открыто, безбоязненно, без всяких благовидных предлогов, несмотря на бурные скандалы мужа Ули и тихую раздраженность жены Игоря. Их чувства нарастали стремительно. Уже через неделю, вызывая кривотолки и пересуды, они, раскаленные от любви, ходили, взявшись за руки, безумолку что-то пересказывали друг другу и смеялись по каждому пустяку. Кончилось это тем, что у жены Игоря случилось нервное расстройство, она собрала вещи и уехала в Москву, а муж Ули в глаза назвал жену «стервой на цыпочках», и монастырской блудницей, а Игоря мерзавцем, и быть бы драке, если бы не Ули. Она встала между мужчинами и объявила мужу «Я люблю этого человека». «Вот что значит неповторимость каждого дня», — сказал мне Игорь по возвращении в Москву. «Живешь, работаешь, к чему-то стремишься, а одна встреча, как комета, ворвется в твою жизнь». «И все изменит. Мы с Улей договорились, подаем на разводы. Через неделю она приедет. Каждый день звонит. «Я просто не могу жить без тебя», — говорит. «А как художник, она сто очков вперед даст мне. И что странно, берется за обыденные вещи и находит в них новые грани, новый смысл. Благодаря ей до меня дошла простая штука». Обыденные вещи, житейские проблемы, неисчерпаемы, бездонны, и чтобы их понять, каждый идет своей дорогой, пусть извилистой, путанной, но при этом масса открытий. А ведь это немалая радость — открывать то, чего не было до тебя. Ули обалденная! Увидишь — закачаешься. Помнится, я еще усомнился. Ну уж! и, корча из себя матерого волка, изрек. «Красота женщины не только во внешности и всяких талантах. Основная красота в легком характере, хорошем настроении. Все это в ней есть», — твердо заявил мой друг. Ули действительно была неотразима. Редкой, исключительной красоты, непринужденно приветливая, Она винтообразными движениями танцевала по мастерской. Они поселились в мастерской Игоря и шутливо произносила с небольшим акцентом. — Какие прекрасные старинные вещи! Какая прекрасная бытовая неустроенность! Я здесь займусь домоводством! Она подскакивала к Игорю, прижималась к нему всем телом. — Я просто не могу жить без тебя! И кивала на чемодан. Это пока наше частичное объединение. Я отправила сюда два контейнера вещей. У нее был проникновенный голос. Она говорила предельно искренне, без всякой позы и кокетства, что свидетельствовало о внутренней гармонии и уверенности в себе. Рядом с ней и Игорь преобразился, обычно замкнутый весь в себе. Теперь был сама раскованность, душа на распашку. Их внешняя несхожесть особенно подчеркивала индивидуальность каждого. А в том, что у них общие взгляды на искусство, я убедился, когда они рассматривали работы Игоря. Они понимали друг друга с полуслова. Он начинал фразу и тут же смолкал. Дальше его мысль развивала она. В разговоре они многое пропускали. До меня долетали только отдельные слова – Но было ясно, в искусстве они полные единомышленники. Я сразу была очарована живописью Игоря. Откровенно призналась мне Ули. В Дубултах у многих получались скверные работы. Они по натуре не художники. Пишут, но у них нет своего отношения к тому, что делают. У них не живопись, а почеркуши. Не разберешь, чья работа, если внизу нет фамилии. «Изобразительная манера не просто форма, это образ мышления, а у Игоря работы самобытные. Он русский Ван Гог». Все друзья Игоря были в восторге от Ули. Все с нетерпением ждали их свадьбы. Но через неделю я заметил. Игорь внезапно вновь замкнулся в себе. На его лице появилось выражение каких-то мучений. «Не знаю». «Как жена будет без меня?» — говорил мне. «Как-то все взбаламутилось в моей жизни». Он говорил расплывчато, и я понял, он попросту трусит сделать последний шаг. «О чем ты думал раньше?» — сказал я. «Ни о чем не думал. Потерял голову. А теперь поздно. Поезд ушел. Замокнулся, так бей». Я уже начинал возмущаться. «Так-то так. Но понимаешь, мы с женой прожили 15 лет, и вот так все вмиг разорвать?» Жена звонила, говорит, «без меня не сможет, все простит. Она вне себя. Боюсь, что-нибудь натворит. сули ведь это вспышка. А как все будет дальше?» «А с женой все прочно». Конечно, последние годы мы живем по привычке, как брат с сестрой. Потом, понимаешь, там, у моря, все было романтично, а здесь уже как-то не так. Я запутался в своих чувствах. Не могу разобраться, люблю ее или это просто сильное увлечение. Улита подала на развод. Для нее это невероятный поступок. Перед ней я, конечно, буду выглядеть негодяем. «Ты что? Уже решил?» – удивился я. Игорь глубоко вздохнул. «Не знаю, что и делать». Ули почувствовала перемену в Игоре. Ее взгляд стал тревожным, слова сбивчивы. Растерянность, гримасы боли то и дело появлялись на ее лице. Она нервничала, выясняла причину подавленности своего избранника, взволнованно спрашивала. «Я что-то делаю не так?» Он отнекивался, невнятно бурчал, что злится на самого себя. Она отчаянно пыталась его взбодрить, но он мрачно сопел и ссылался на плохое самочувствие. Наконец Улей все поняла, и ее самолюбие взяло верх над любовью. Она стойко перенесла страшный удар. «Ты поставил меня в унизительное положение». сказала дрогнувшим голосом. «Я уезжаю. Я знаю, в Таллине надо мной все будут смеяться. Ну и пусть. Ты поступил ужасно. Не сдержал слова. Так не поступают благородные мужчины». Она вымученно горько улыбнулась, чтобы не разрыдаться. В тот же день она уехала из Москвы. «Вот квитанции на контейнеры», — сказал мне Игорь. Съезди на вокзал. Отправь их обратно. Я сам не могу. Нет сил. Я взял квитанции. Ты поступил подло, Игорь. Я знаю. Прости меня, если можешь. Я-то простил. Но судьба не простила. Прежняя прочность в семье дала трещину. Жена не показывала вида, но про себя запрезирала Игоря. «Это было не увлечение, а предательство», сказала как-то мне. Друзья Игоря стали относиться к нему прохладно, а некоторые и убийственно насмешливо. Известное дело, то, что люди прощают себе, не всегда прощают другим. Собственно, и я простить-то Игоря простил, но перестал его уважать. И в быту у него все пошло наперекосяк. В квартире случился пожар, к счастью небольшой, и его вовремя потушили. В мастерскую залезли бомжи и унесли несколько ценных вещей. Но главное, прощальная, горькая, беспощадная улыбка Ули, как заклятие, лишила Игоря покоя и душевного равновесия. и уж совсем трагично сложился его дальнейший творческий путь. В нем началось перерождение. Он резко сдал, как художник. От его самобытности ничего не осталось. «Во мне идет борьба», — оправдывался он. «Схватка с самим собой. Я что-то потерял, что-то важное. Своё восприятие жизни, что ли?» Вскоре он вообще забросил живопись. Стал делать макеты журналов, писать шрифты. Если и делал работу для души, то выходило что-то безликое, почеркуши, как сказала бы Ули.